глава 31 вампир и рокбольд открыли ящики и достали кинжалы они сделали у себя лесовика и кентавра надрезы и наполнили кровью чашу затем передали ее реалеи аватара медленно вылила содержимое на алтарь и к удивлению самарказа кровь быстро впиталась ложись на камень сказала реалея обращаясь к охотнику Он колебался всего пару мгновений. В конце концов, они обо всем договорились, и отступать было некуда. Самаркас растянулся на алтаре. Он не знал, следует ли молиться перед смертью Мардрибу, если он все равно скоро увидит его, но решил, что это в любом случае не будет лишним. Пока он мысленно произносил слова молитвы, у Реолея в руках появился нож с широким изогнутым лезвием. Она встала перед алтарем, оказавшись над Самарказом. Искушенные подступили ближе и подняли руки, в которых охотник увидел Экрахеммы. Палочки засветились каким-то особенно бледно-зеленым светом, с них посыпались крошечные, словно алмазная пыль, искры — Реолея что-то заговорило Самаркас не понимал ни слова. Язык был чужой. Даже звуки, слетавшие из губ девушки, казались ему рожденными в другой вселенной. От алтаря начало распространяться призрачное сияние. Оно словно стремилось соединиться с акрахемами искушенных. Воздух задрожал, в нем послышались какие-то голоса. Неожиданно летел резкий ледяной ветер и загудел в скалах. Самаркас видел, как небо потемнело, словно откуда-то вдруг налетели дождевые тучи. реалея воздела руку с кинжалом, и на мгновение охотнику показалось, что в глазах у нее мелькнуло холодное и торжествующее выражение. Все вокруг изменилось. Мир приобрел зловещие краски, пропала яркость и насыщенность. Небо посерело, звуки стихли, и в воздухе появился какой-то... Омерзительный резкий запах. Еще Самаркас увидел реалею, но не в виде прекрасной девушки, а в виде отвратительного, чешуйчатого существа Мурскула, лишь замаскировавшегося в человека. Было в ней нечто почти неуловимое для человеческого глаза, но от того не менее гадкое. Самаркас резко дернулся и скатился с алтаря. Нож реалее с силой ударился по камню и, царапнув, по нему сломался. Охотник заметил краем глаза, как вампир метнулся к нему, вскочил на ноги, охотник бросился прочь. На пути оказался один из искушенных. Он держал экрахемы, и это явно требовало напряжения и сил, так что остановить бегущего человека он не мог. Самарка скинулся ему под ноги, надеясь не только удрать, но и заодно сорвать ритуал. После того, как он увидел Реалею в ее истинном виде, ему стало ясно, что все, что происходило, было заговором, направленным на то, чтобы убедить его лечь на алтарь и отдать свою кровь. «Его сделали пешкой, но он еще поборется!» Самаркас ударился, он ноги искушенного, и Мурскул полетел вперед, раздался треск, в воздухе зашипело. Откуда-то посыпались горячие искры, кто-то схватил охотника за лодыжку и резко рванул назад. Обернувшись, он встретился взглядом с вампиром. Лицо у того было перекошено злобой, выражение его было недвусмысленным. Смертно наглецу посмевшему сопротивляться. «Не трогать!» — раздался резкий на грани визга голос реалей «Нам нужна кровь!» Но Самаркас не собирался сдаваться, особенно теперь, когда терять было нечего. Он огляделся и увидел, что Мурскул еще лежит. Тот не мог встать, потому что боялся выпустить... Экрахемы, через которые продолжала течь энергия. Охотник подтянулся к нему и схватил обеими руками за запястье, резко дернул, направляя экрахему на вампира. Искушенный закричал, но ему нужно было держать контур. Энергия плеснула на сферату в лицо, ударила в грудь, отшвырнув путов на пять. Самаркас выпустил Мурскала и развернулся, вставая на четвереньках. Но тут кто-то резко и коротко ударил его ногой в живот, хрустнули ребра. Боль пронзила легкие. Охотник вскрикнул и, не оглядываясь, начал перебирать руками и ногами, чтобы отползти, но ему не позволили. На затылок опустилось что-то тяжелое и твердое. В глазах потемнело, и Самарказ рухнул на землю. Повернув голову влево, он увидел Ашаха, стоявшего словно в оцепенении. Они встретились взглядами, и охотник сделал движение навстречу Самарказу. Однако бледный человек, стоявший впереди него, Плавно развернулся, одновременно вытаскивая из-за пояса тонкий стилет. Мелькнув, лезвие исчезло в животе Ашаха. Рокбальд аккуратно уложил Ашаха на землю и вытер оружие о его одежду. Только теперь Самарка охватил страх. Он понял, что ему не уйти, и судя по тому, что энергия продолжала плескаться вокруг, ритуал он тоже не сорвал. Вот только как теперь его кровь послужит ключом к коду, если он не желает отдавать ее добровольно, как еще несколько минут назад? Или этим тоже поступится, так же, как пришлось взять кровь у спящих? Самаркас почувствовал, как его взяли за ноги, потащили назад к алтарю. Он так и не потерял сознание». Возможно, его усыпят так же, как представителей двух других раз но вещество, которое реалея называла гормоном, наверняка уже попало в его кровь, сделав ее непригодной. Обо всем этом Самаркас рассуждал, понимая, что обречен в любом случае. Ему лишь не хотелось, чтобы Мурскулу удался ритуал. Охотника подняли и уложили на камень. Он понял, что сделали это Реолея и вампир. Ребра ему сломала, судя по всему, тоже аватара. Спирато отошел на пару секунд и вернулся с кинжалом. Он протянул его реалеи. «Подойдет?» — хрипло спросил он. Только теперь Самаркас заметил на лице, шее и груди у вампира чудовищный кровоточащий ожог. Должно быть, даже голосовые связки были задеты. Охотник позволил себе улыбнуться, за что был удостоен свирепого взгляда на спирату. Тот замахнулся и на наотмашь ударил человека по лицу. Нос хрустнул, по губам потекла кровь. «Ничего не выйдет», — проговорил Маркас, выплевывая при каждом слове юшку. «Я не хочу вам помогать». Реалея на секунду замерла. До нее дошел смысл его слов. Воздух вдруг загудел и завибрировал. Искушенные что-то нестройно выкрикнули, словно побуждая своих товарищей к действию. Самаркас увидел, как по небу пробежали какие-то изломанные линии, напоминающие трещины. Похоже, что-то все-таки шло не совсем так, как планировалось. Охотник перевел взгляд на Реалею. От женщины ничего не осталось. Над ним склонилось лицо Мурскула. Вдруг по нему прошла рябь, и Самаркас увидел прежний облик аватары. Значит, она не меняла облик, просто искажение пространства или напряжение сил заставили Мурскула раскрыть на некоторое время маскировку. А может, сам охотник прозрел на несколько мгновений, погрузившись в водоворот магии и энергетических потоков. Действуй, выкрикнул вампир, обращаясь к реалеи. Они еле держат контур. Он, конечно, имел в виду искушенных. Аватара быстро. Огляделась, бросила взгляд на небо и кивнула, видимо, решила, что придется рискнуть. Самаркас закрыл глаза и обратился к несущему свет. У него было всего несколько секунд, чтобы вознести последнюю молитву и попросить прощения за то, что хотел преждевременно проникнуть за красные врата. Едва ли Мардрипс милостивица но не дело отходить с душой, запятнанной грехами. На то, чтобы покаяться во всех, времени у Самарказа не было, поэтому он выбрал тот, который считал самым тяжким».